Глава 10 Кровь и песок. Когда дерешься с другим псом, ничего нет важнее рефлексов, естественной природной реакции, обостренной навыком и школой, потому что события в нашем собачьем мире разворачиваются так стремительно, что времени думать нет, все происходит слишком быстро. По счастью, из памяти моей еще не изгладились годы поединков, На уровне инстинкта знал я, что должен оберегать морду, уши, передние лапы и шею. Именно эти места, прежде всего, постарается поразить противник. А потому, оказавшись на пятачке арены в окружении орущего, пахнущего потом и табачным дымом человечего скопища, я, полуоглушенный криками, постарался поскорее забыть обо всем и сосредоточиться на двух простых задачах — защищаться и нападать. Едва лишь нас свели на ринге, мы с моим противником, черным молоссом, с бурыми лапами моего примерно роста, принялись свирепо перелаиваться. Гав-гав, гав-гав! Как обычно. Ничего нового мы друг другу не сообщили. Убью тебя, паскуду! В лоскуты порву, мразь! Яйца откушу! Как положено в таких случаях. Произносится это всё довольно бездумно, соблюдается ритуал боя, рутинная, так сказать, процедура. Думаю, мы даже и не вкладывали в нашу брань никакого смысла и значения ей не придавали. Выждав несколько мгновений этого разогрева и дав людям время сделать ставки, те, кто держал нас, спустили нас с поводков» а вокруг бесновался весь этот мерзостный безжалостный сброд, орал оглушительно, воодушевлял нас на убийство, требовал крови и смерти. — Ну давай, что ли? — пролаял я, — делать нечего, — Молоссу. — Успеешь на тот свет. Неробкого десятка, — подумал я, — молод и смел, — совладать с ним будет непросто. Никаких тактических хитростей тут не требовалось, только быстрота и ярость, орёл или решка. А потому едва почувствовал, что поводка нет, я кинулся на противника. Он был так же широкоплечий, зубаст, как я, разница в том лишь, что ему было года 3 четыре а мне вдвое больше, и я, что называется, качу под горку. Однако опыт, как известно, сильнее силы. Так что установилось равновесие с первой же шибки, когда лапы переплелись, клыки отведали вражьего мяса, выпученные глаза противника оказались вплотную к твоим глазам, а частое влажное горячее дыхание обожгло морду, когда брызнули кровь и слюна. Как люди выражаются, звериная злоба. В минуты такого взлета боли не ощущаешь, одну лишь жуткую первобытную ярость — И сквозь застилающую взгляд красную пелену видишь в противнике только плоть, которую надо искромсать, разорвать, уничтожить. На помощь пришли гены, доставшиеся мне от мастифов, сопровождавших римские легионы в походах на варваров или охотившихся на беглых рабов в амазонской сельве. Да будут благословлены пращуры, благодаря им их крови в моих венах я отчаянно защищал свою жизнь, как подобает псу безжалостному и отважному, и победил. К счастью, мне не пришлось его убить, и я не сделал это. Молос дрался упорно, храбро и яростно до безумия. Инстинктом глаза в такой рукопашной схватке уже ничем не помогут, выискивал у меня самые уязвимые места. И последствия этого испытало на себе мое раненое ухо. Однако на бешеный напор, на все его неистовые наскоки отвечал я своей неколебимой стойкостью и выдержкой, какие приходят только с опытом. Я сопротивлялся, когда противник ослаблял натиск от усталости или останавливался на миг, чтобы перевести дух, наносил ему удары, которые для любого другого не столь мощного пса оказались бы смертельными, и, наконец, сумел опрокинуть его на наземь меж своих передних лап и обездвижить, стиснув ему горло челюстями и резкими движениями головой, показывая, что могу в любой момент перегрызть его. И Молоз вдруг издал протяжный, утробный стон, закрипел, словно перед смертью, и замер. Совсем рядом я видел его широко открытые молящие глаза. Тогда я выпустил добычу и попятился, фыркая и тяжело дыша, открытой и мокрой от слюны и крови пастью. В отличие от людей, мы, собаки, очень редко добиваем противника, если тот признал себя побежденным. Пусть даже мы становимся героями или преступниками по воле людей. Тем, во что превращают нас хозяева, которые не всегда оказываются достойны нас. Но почти все собаки, если не считать совсем уж остервеневших и потерявших рассудок, соблюдают определенные правила. Наш кодекс запрещает, например, нападать на щенков или добивать противника, попросившего пощады. Так что я не шевелился, стоял неподвижно и прямо, крепко упершись в землю всеми четырьмя лапами. Я не вполне еще пришел в себя, то есть отошел от горячки боя, однако сердце уже перестало колотиться так отчаянно. Мало-помалу вернулась способность воспринимать то, что вокруг. Я слышал, как взвивались голоса людей. Видел, как из рук в руки переходят толстые пачки денег. Чья-то рука протянулась ко мне сзади, потрепала по спине, но моментально отдернулась, чуть только я, полуобернувшись, рявкнул и лязгнул зубами. Молос лежал передо мной, слабо перебирая лапами. Как и я, он был весь в песке, прилипшем ко взмокшей окровавленной шкуре. Во многих местах попорченный бедняга, мои клыки поработали на славу. Его унесли, подошли двое и выволокли их за пределы ринга. Я не знал, что там с ним будет дальше, а в ту минуту не очень-то интересовался этим, потому что имелись более неотложные заботы. Впрочем, если раны у него не очень глубокие, его полечат и приготовят к другим боям. Если же хозяева решат, что ни пользы, ни проку от него больше никакого, то пристрелят. Ну, или, это самый немилосердный вариант, просто бросят умирающего или искалеченного на произвол этой самой судьбы. Я ощутил горечь во рту, глядя, как утаскиваются арены моего противника. «Не имеет значения, как он жил, как дрался», — подумал я. «Не имеет значения ни верность твоя, ни отвага. Побежденному гладиатору суждена такая награда». И вот настал, наконец, момент. Пришло время выполнить то, над чем я столько размышлял. А было это, поверьте, непросто. Говорил уж и не раз, что я невеликого ума пёс, тем более что на голову мою столько лет обрушивалось всякое, что многое в ней спуталось, и она никак не может служить образцом ясности мышления. Однако порода моя, или смесь пород, предполагает известную твердолобость, такие псы воплощенная верность, был бы только кому её хранить». «Дайте такому, как я, идею, хозяина или цель в жизни, и он, сцепив зубы, будет напролом пробиваться к этому. Не то что на жертвы. Он на смерть готов идти». И в этот миг я, наконец, ухватил мысль, которая вертелась в голове уже несколько часов. «Да!» Разумеется, я знал, что дело может кончиться плохо, что меня застрелят на месте или забьют до смерти, превратив в кровавый мешок с костями. Однако таков был мой план, и другого не имелось. Когда подошел человек с поводком, намереваясь увести меня с арены, я повернулся к нему и залаял предупреждающий свирепо и дико. Это был лучший лай в моем не бедном репертуаре. Человек остановился в растерянности, а вокруг ринга стало тихо. Человек грубо обругал меня по-своему, насколько я понял по его оскорбительному тону, обозвал какими-то нехорошими, обидными словами и вновь попытался приблизиться с поводком наготове На этот раз я лаять не стал, а просто оттянул верхнюю губу, чтобы видны стали клыки, и сопроводил это протяжным хриплым рычанием крайней степени свирепости. Такой вот глуховатый, угрожающий, недвусмысленно опасный рык, каждому, кто хоть имеет какое-то представление о собаках, советует держаться подальше. Человек с поводком, вероятно, представление такое имел, и потому не стал подходить ближе. Тишина вокруг меня сделалась такой густой и плотной, что хоть ножом ее режь. Внезапно в моем поле зрения возникли еще чьи-то ноги, а вдоль одной свисала плеть. Вот она с басовитым свистом взметнулась в воздухе, однако, я знал эти штуки и, скажу вам, знал их не понаслышке, а на собственной шкуре и ожидал чего-то подобного. И прежде чем плеть обрушилась на меня, прыгнул вперёд к самым ногам этого человека, и тот, споткнувшись, торопливо отпрянул. Тут вокруг ринга грянули крики и хохот. Но тут у меня за спиной раздался металлический щелчок. Это было нечто новое. И я медленно обернулся и взглянул в чёрные зловещие зрачки, наведённые на меня двустволки. В собачьей нашей жизни случаются моменты, когда надо все, как говорят люди, поставить на карту. И в такой ситуации много значит наша репутация и манеры, наше поведение. Среди людей встречаются всякие, есть достойные личности, которые дают нам образование, любовь и счастье,